Цвета равнодушной роскоши, холодной отчужденности. Как подсвеченные зарей перистые облака, что уплывут одиноко в небе над вульгарной суетой птиц, цветов и всякой живности. В этой атмосфере мне предстояло жить, этим разряженным воздухом дышать. Рини презрительно фыркнула бы при виде мерцающей пустоты и мертвенной белизны дома. «Да, это одна большая ванная» но обстановка напугала бы ее не меньше моего. Я мысленно призвала бабушку Аделию. Вот кто знал бы, что делать. Ясно. Но Вариши хотят произвести впечатление. Она вежливо отмела бы, что и говорить очень современно. Бабушка поставила бы Уинифред на место, думала я, но от этого не легче. Теперь и я принадлежала к Гриффинам. Отчасти, во всяком случае. А Лора? Притащила бы цветные карандаши, тюбики с красками. Что-нибудь пролила, что-нибудь разбила. Хоть что-то испортила бы в доме. Оставила бы свою метку. В холле прислоненная к телефону послание от Уинифред. Привет, ребята, с возвращением. В первую очередь я велела привести в порядок спальню. Надеюсь, вам понравится. Просто шикарная. Фредди. Я не знала, что этим занимается Уинифред. Мы хотели сделать сюрприз, — сказал Ричард. Зачем тебе вникать?» И я в который раз почувствовала себя ребенком, которого родители не посвящают в свою взрослую жизнь. Доброжелательные и деспотичные родители, тайно сговорившиеся, уверенные, что они во всем и всегда правы. Я заранее знала, что на день рождения Ричард никогда не подарит мне то, чего я хочу. По совету Ричарда я пошла наверх освежиться. Наверное, у меня был такой вид. Я и впрямь чувствовала себя совсем разбитой и липкой. «Роса на розе», — так назвал это Ричард. Шляпка развалилась. Я бросила ее на туалетный столик, побрызгала водой лицо, вытерлась белым полотенцем с монограммой, уинифред повесила. Окна спальни выходили в сад, которым еще не занимались. Сбросив туфли, я рухнул на бескрайнюю кремовую постель. Наверху балдахин, повсюду кисия, будто в сафари. Значит, здесь мне улыбаться и терпеть, на этой кровати, которую я не стелила, но в которой придется спать. И на этот потолок смотреть сквозь кисейный туман, пока на теле вершатся земные дела. Возле кровати стоял белый телефон. Он зазвонил. Я сняла трубку. «Лора, вся в слезах. Где ты была?» — рыдала она. «Почему не приехала?» — «Ты о чем?» — не поняла я. «Мы приехали точно в срок. Успокойся. Я тебя плохо слышу». «Ты даже не отвечала!» — заливалась слезами Лора. «Господи, да о чем ты? Папа умер! Он умер! Он умер! Мы послали пять телеграмм! Рини послала!» «Подожди, не торопись! Когда это случилось?» «Через неделю после твоего отъезда. Мы пытались звонить, мы обзвонили все гостиницы. Нам сказали, что тебе передадут, нам обещали. Они что, не сказали?» «Я приеду завтра», — сказала я. «Я не знала. Мне ничего не передавали» и я не получала никаких телеграмм, ни одной. Я ничего не понимала. Что случилось? Как-то произошло? Почему папа умер? Почему мне не сказали? Я сидела на полу, на пепельном ковре, скорчившись над телефоном, будто над хрупкой драгоценностью. Я представила, как в Авалон приходят из Европы мои открытки с веселыми пустыми словами. Может, до сих пор лежат на столике в вестибюле. Надеюсь, ты здоров. — Но об этом писали в газетах, — воскликнула Лора. — Не там, где я была, не в тех газетах. Я не добавила, что вообще не прикасалась к газетам. Слишком утупела. Всюду на пароходе и в гостиницах телеграммы получал Ричард. Я так и видела, как его аккуратные пальцы вскрывают конверт. Ричард читает, складывает телеграмму, четверо, прячет. Его нельзя обвинить во лжи. Он ни слова о них не говорил, об этих телеграммах. Но ведь и это ложь, разве нет? Он, наверное, договаривался в гостиницах, чтобы меня ни с кем не соединяли по телефону. Никаких звонков, пока я в номере. Намеренно держал меня в неведении. Сейчас вырвет, — подумала я. Но тошнота отступила. Через некоторое время я спустилась вниз. «Кто себя в руках держит, тот и победил», — говорила Рини. Ричард сидел на задней веранде и пил джин с тоником. Как предусмотрительно со стороны Уинифред запастись джином, сказал он дважды. Второй бокал ждал меня на столике, стеклянная столешница на коротких кованых ножках. Я взяла бокал. Лед звякнул о хрусталь. Вот так должен звучать мой голос. — Бог ты мой! — Ричард глянул на меня. — А я думал, ты немного освежилась. Что с твоими глазками? Наверное, покраснели? Папа умер. — ответила я. — Мне послали пять телеграмм. — Ты не сказал. — Меа Кулпа, — сказал Ричард. — Моя вина. — Понимаю, что должен был рассказать, но не хотел тебя расстраивать, дорогая. — Сделать ничего было нельзя. На похороны мы никак не успевали, а я не хотел тебе все портить. Наверное, я эгоист. Я хотел, чтобы ты целиком принадлежала мне, хоть ненадолго, — А сейчас сядь, встряхнись, выпей джину и прости меня. Утром мы этим займемся. От зноя кружилась голова. Пятна солнца на лужайке слепили зеленью. Тень под деревьями черна, как смоль. Стакат-то его голоса взрывалась азбукой Морзе. Я слышал только отдельные слова. Расстраивать не успевали. Портить эгоист. Прости меня. Что я могла ответить? Светло-желтая шляпка. Рождество пришло и ушло. Я старалась его не замечать. Но Майру трудно не заметить. Она принесла мне в подарок небольшой сливовый пудинг, приготовила его сама из черной патоки и какой-то замазки, а сверху половинки резиновых ярко-красных вишен, точно на шлепке на сосках у был былых времен. Еще она подарила мне плоскую, расписную деревянную кошку с нимбом и ангельскими крыльями. Эти кошки пользуются в пряничном домике бешеным спросом, — сказала Майра. Ей они тоже кажутся забавными, и она отложила одну для меня. На ней, правда, есть маленькая трещинка, но она совсем незаметна, и кошка будет отлично смотреться на стене над плитой. Удачное место, — согласилась я. Наверху ангел, и плотоядный ангел, к тому же, давно пора откровенно об этом поговорить, внизу печь, как известно из надежных источников, а мы все посредине застряли на земле, как раз где сковородка. Как всегда, теологические споры поставили бедняжку Майру в тупик. Ей нравится, когда бог прост, прост и безыскусен, как редиска. Долгожданная зима пришла в канун Нового года. Ударил мороз, а на завтра повалил снег. За окном мело и мело, сугроб за сугробом, словно в финале детского праздника Бог вывалил грязное снежное белье. Для полной ясности я включила метеоканал. Дороги занесены, автомобили погребены под снегом, повреждены линии электропередач, замерла торговля, рабочие в мешковатых комбинезонах неуклюже бродят на морозе, точно дети переростки, упакованные для игр. Молодые ведущие называют ситуацию текущим моментом, не теряя задорного оптимизма, как при любой катастрофе. Делая невероятные прогнозы, они сохраняют беззаботность в цыган на ярмарке, страховых агентов или биржевых гуру, прекрасно понимая. Все их обещания сбыться не могут. Майра позвонила узнать, как у меня дела. Сказала, что Уолтер приедет меня откапывать, как только прекратится снегопад. — Не глупи, Майра, — сказала я. — Сама выкопаюсь. Откровенная ложь. Я и пальцем не швельну. У меня полно арахисового масла. Могу переждать. Но мне хотелось общества, а мои угрозы заняться физическим трудом обычно ускоряют приезд Уолтера. — Не смей трогать лопату, — завопила Майра. Сотни старых, сотни людей твоего возраста каждый год умирают от инфарктов, потому что копали снег. И если отключат электричество, смотри, куда ставишь свечи. Я еще не в маразме, огрызнулась я. Дом спалю, разве только нарочно. Приехал Уолтер, прокопал дорожки, привез пакет бубликов. Мы их съели за столом на кухне. Я осторожно, Уолтер оптом, но задумчиво. Он из тех, для кого жевание, форма размышления. Мне вспомнилась вывеска в витрине ларька Мягкие бублики, в парке развлечений Санни Сайт. В каком же году? Летом, 1935-го. Главное, в бубликах бублик, а вовсе не дыры. Помни об этом, братец, и топай по миру. Дырка от бублика — парадокс. Пустота. Но теперь и ее научились продавать. Отрицательное число — ничто, ставшее съедобным. Интересно, нельзя ли, конечно, метафорически, на этом примере доказать существование Бога? Когда даешь имя ничему, не становится ли оно чем-то? На следующий день я рискнула прогуляться среди великолепных холодных дюн. Без рассудства, но мне хотелось приобщиться. Снег так красив, пока не потемнел и не покрылся порами. Лужайка перед домом напоминала сверкающую лавину с переходом через Альпы. Я вышла на улицу и успешно преодолела некоторое расстояние, но через несколько домов к северу хозяева копали не столь усердно. С не сравнить. И я увязла в снегу, стала барахтаться, поскользнулась и упала. Вроде никаких переломов или растяжений — Я об этом и не думала, но подняться я не могла. Так лежала, суча ногами и руками, будто опрокинутая черепаха. Дети такое специально устраивают, машут руками, будто крыльями. Делают ангелов. Им это забава.